это аудиокнига озвучена специально для сайта bb.ru. Глава восьмая. Слепая елань, куда повела метражу стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что это такое слепая елань. Мы это так понимаем, что все блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовое солнце. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, В удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется. болото становится кладовое солнце. И потом вся это кладовое солнце, как торф достается человеку от солнца в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к слепой елане, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу. По мере того, как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой, как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно. Не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки. Приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло. «Что ступишь?» а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собою корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, Им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше. Елочки-старушки не как деревья в бару, все одинаковые. Высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем, кажется, чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке — и она ждет себя, чтобы хлопнуть. Третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок. И так все, что ни елочка, то непременно на что-то похоже. Слой под ногами у митраши становился все тоньше и тоньше. Но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь и покачивая все далеко вокруг, Он все шел и шел вперед. Очень волновались старушки-елки, Пропуская между собою мальчика с длинным ружьем В картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, Как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, И закроет собой впереди всех других старушек, А потом опустится, И другая колдунья тянет к тропе костлявую руку, И ждешь, Вот-вот, как в сказке, полянка покажется, она не избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах. Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде Чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит «Чивы! Чивы! Жив! Жив!» Как будто, отвечая Чибису, кричит большой кулик краншнеп птица серая, с большим кривым клювом. И черный ворон, стерегущий свое гнездо на барине, облетая по сторожевому кругу болота, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос. дрон тон Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в этом основном звуке и оттого мы не можем понять разговора воронов, а только догадываемся, как глухонемые». «Дронтон!» — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к слепой елани и что, может быть, скоро будет поживо. «Дронтон!» — ответила издалека на гнезде ворона самка, и это значило у нее «слышу и жду». Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона. Митраша все это слышал, но ничуть не трусил. Что ему было трусить, если под его ногами была тропа человеческая? Шел такой же человек, как и он. Значит, и он, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел. — Ты не веся, черный ворон, над моею головой. Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, Он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь ранней весной, а скорее цвета белого траве, можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел. Его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад. «Чивы!» — закричал в это время Чибис. «Жив, жив!» — ответил Кулик. Дронтон еще увереннее крикнул ворон, и кругом в елочках затрещали сороки. Оглядев местность, митраша увидел прямо перед собою чистую хорошую поляну, где кочки постепенно снижаясь переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны змеилась высокая трава белоу. «Неизменный спутник тропы человеческой». Узнавая по направлению Белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал, «Зачем же я буду повертывать налево, на кочке, если тропа вон рукой подать, виднеется там, за поляной?» И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну. «Эх вы!» — бывало говорил нам Антипыч. Ходите вы, ребята, одетые и обутые. А то как же, спрашивали мы. Ходили вы, отвечал он, голенькие и разутые. Зачем же голенькие и разутые? А он то-то над нами покатывался. Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик. Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча и все становится понятным. Обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали. Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал, «Не знавши броду, не лезьте в воду». Так вот и Митраша, и благоразумная Настя предупреждала его, и трава-белоус показывала направление обхода елани. Нет, не знавший броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в слепую елань. А между тем тут-то вот, именно на этой поляне, вовсе прекращалось плетение растений. Тут была елань. То же самое, что зимой в пруду проруби В обыкновенной елане всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица прикрытая белыми прекрасными водяными лилиями, купавами. Вот зато эта елань называлась «слепою», что по виду ее было невозможно узнать. Митраша о Пейлане шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. «Тут лосю хорошо», У него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы сделать усилие, вырваться из не обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадать так уж пропадать, на авось рванулся еще и еще и еще. И почувствовал, что он плотно схвачен со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал. Снял с себя ружье, положил его перед собой — оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принёс ему пронзительный Настин крик. «Митраша!» Он ей ответил. Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону блудого болота, на запад, где без конца были только ёлочки. Одни сороки отозвались ему, и, перелетая с ёлочки на ёлочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю слепую елань. И, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде дрит ти, -ти другие «драт-та-та». «Дран-тан!» крикнул ворон сверху. И мгновенно, остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз, и опять раскрыл крылья почти над самой головой человечка. Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели. И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон Начали скачками-прыжками свое сорочье наступление. Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы.